Глава тридцать девятая Тяжесть на сердце после разговора с Каримом не отпускала. Все мое нутро тянулось к этому мужчине. Я трепетала от его прикосновения. Я улетала, слушая его размеренный мягкий голос. Сам факт того, что он решил спасти меня, тоже трогал и подкупал. И в то же время... Противостоять своей реальности я не могла. Моя связь с Каримом станет фатальной для нас обоих, если он не окажется тем самым мужчиной. А он, судя по всему, не оказался. Кася зашла в комнату по-привычному беззвучно. Только лишь ее тяжелое дыхание засвидетельствовало то, что она здесь, со мной. — Вы думаете о нем, моя красавица, — сказала женщина мне, коснувшись плеч. — Зря. — Инна, тебе нужно выключить женщину. Карим мог взволновать твою кровь. Но ты ведь знаешь, что не он твоя пара. Я не знаю, кто моя пара, Кассия. Я запуталась. Сила, которую дала мне моя земля, больше не окрыляет меня, а тяготит. Я поймала себя на мысли, что не хочу этого всего. Просто хочу быть обычной женщиной. Прислужница разворачивает меня на себя решительно, почти резко. «Ты ведь понимаешь, что не принадлежишь себе. Тебе могут сколько угодно не верить те, кто не знает тебя, дочь Бабелонии. Но я знаю. Я сама видела то, как в тебе воплощалась Верховная Жрица. Я сама видела, как ты действуешь на огонь, как ты говоришь с животными, как можешь влиять на погоду». И мы обе знаем, Инна, что Ашур не зря смог обжечься об огонь в твоих глазах. Это он твой мужчина, это с ним Бабелонию ждет возрождение в союзе с тобой, как предсказал верховный жрец при твоем рождении». «Ты неправильно все понимаешь, Кассия. Он обжегся не потому, что избранный Кассия, — резко прервала ее я, просто в его жилах и правда течет древняя кровь бобелонийцев. Кассия, он акад он способен видеть это пламя, но никто не говорил, что Карим — сириец, он чужак». А правителем этих мест может быть только мужчина с кровью бабелонийца. — Кассия, прекрати! — резко прервала ее я. — Ты только и повторяешь про этого Ашура с самого момента его появления среди соратников Карима. Может быть, он похож на твоего любимого в молодости, того, ради кого ты оказалась в наших краях? «Наверное, я сделала больно своей воспитательнице, потому что в ее глазах сейчас отчетливо пробежала саламандра боли. Пески стерли мою память, Инна. Это было давным-давно, так давно, что я уже не помню ни себя, ни его. Помню только день, когда ты родилась». Я уже была с разбитым сердцем. Разодранная в клочья от несчастной любви меня отвергли на родине. Но и здесь я была чужой. Твоя русская мать долго не могла разрешиться. Была буря, а потом в пустыне пошел дождь. Все это время верховный жрец сидел и не сводил взгляда с горизонта. Никто не мог понять, что он ждал. А потом среди предрассветной серости на линии поднялась такая яркая дуга солнца, что мир затрепетал и склонился перед его величием. Он сказал, что такой рассвет был только пять тысяч лет назад. Тогда, когда Бабелония была великой державой, способной управлять этим миром, и что, по преданию, именно такой рассвет ознаменует собой второе пришествие великого правителя. Мы тогда не знали, кто родится у русской. Твой отец ликовал, ожидая сына, наследника. Он бы стал печатью, положившей конец поползновением Акадов на престол. Но родилась девочка. Зорох был подавлен и растерян. Никогда прежде страной не управляла женщина, Женщины бабилонии были пусть и прекрасными, освежающими и влекущими, но лишь тенями величия своих деспотичных мужчин. Но верховный жрец ликовал. Все равно ликовал, именно тогда он сказал, что пророчество все равно исполнилось, что наступит день, и найдется тот мужчина, кто сможет стать настоящим мордуком для прекрасной Иштар, что священный обряд брака будет заключен, что у пабелонии будет второй шанс». Именно поэтому я верю, что Ашур тот самый, и ты зря не возлегла с ним в пустыне, у тебя был шанс. Но низменная самка, не кстати успевшая привязаться к Кариму, победила здравый смысл. Зря, Инна, зря, оставь меня одну, Кассия, прошу. «Я устала за сегодняшний день. Завтра мы с Каримом...» «Нет, Инна!» — вдруг резко перебила меня прислужница. «Карим никуда с тобой не поедет, думаю, ни завтра, ни потом». «Почему?» — подняла на нее глаза, но даже не успела получить ответ. «В этот момент бесцеремонно, без стука в мои покои ворвались слуги. Они были вооружены». «Принцесса, вам нужно пройти с нами!» — сказал мрачным голосом один из них, не поднимая на меня глаза. «Что случилось?» — тревоженно оглядела незваных гостей. «Господин Карим требует вас к себе. Немедленно!» Мой взгляд ненароком поймал Кассию. Она не отвела глаза. Сердце упало в пятки. А жор твоя судьба, вы оба это чувствуете. Это ему нужно дать шанс, инна тихо прошептала она.